Страница 808, письмо 314 Николаю Николаевичу Страхову, 1877 год, августа 15-16, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, посылаю вам статьи Соловьева. Примечание первое. Я начал читать их и не мог докончить. Не знаю, кто виноват он или я, но мне стало невыносимо скучно от того, что стало очевидно, что занятие мое, чтение, самое из праздных праздны. Читал я тоже в июле первого ревьюдес-мундес статью о Коурнот, философии. Вам будет очень интересно сначала и, по-моему, очень хорошо о законах разума, выводимых из наук. Я от вас слышал эту мысль в первый раз и был ею поражен. А случайность идет потом запутанно. Степа обещался списать мне стихотворение фета, и я вложу его. Мне очень-очень нравится. Примечание третье. Хотя мне и совестно говорить об этом, я все-таки не могу не написать о том, как я вам благодарен за вашу заботу о бане Карениной. Примечание четвертое. Прочел я статью русского вестника и очень подосадывал на эту уверенность наглости в безнаказанности на сознание своей, ни перед чем не имеющей отступить наглости. Но теперь успокоился. Нынче идет дождь, мы все дома, и хочется писать, и так радостно приближение работы. В войне мы остановились на третьем дне битвы на Шипке, и я чувствую, что теперь решается или решена уже участь компании или первого ее периода. Примечание шестое. Господи помилуй. Обнимаю от всей души. Пишите мне почаще. Я всякую минуту вспоминаю о вас. Ваш Лев Толстой. Примечание. первое. статья Владимира Соловьева «Философские начала цельного знания». Журнал Министерства народного просвещения, номер 3 за 1877 год. Второе. Речь идет о статье Луи Лиарда «Геометр-философ». Ревью des Mondes, 1877 год. 1 июля. 3. -е. Письмо 313 и примечание 13 к нему. 4. -е. Страхов взялся вести корректуру отдельного издания Анны Карениной. 5. -е. Смотри примечание 10 к письму 313. -му. И 6. 3. День 11 августа, когда русские войска выдержали наступление турок, стремившихся занять шипку. Конец примечаний.